Сура Аль-Мурсалят. Посылаемые. Бисмилляхир-Рахманир-Рахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь посылаемыми с добром. Несущимися быстро. Ан-Нашират распространяющими бурно различающими твердо и передающими напоминания для оправдания или предостережения обещанное вам непременно сбудется когда погаснут звезды, فورجت, когда расколется небо, نصفت, когда развеются горы, افقتت, когда посланникам будет установлен срок. اجلت, До какого дня отсрочено? До дня развлечения.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 след за ними мы отправили последующие поколения. Так мы поступаем с грешниками. Горе в тот день обвиняющим во лжи. Горе в тот день обвиняющим во лжи.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 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتًا Разве мы не воздвигли на ней незыблемые и высокие горы и не напоили вас пресной водой? وَاِلُن в тот день обвиняющим во лжи.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 هذا يوم لا ينطقون فوت ден они будут безмолствовать ولا يؤذن لهم فيعتذرون и не будет им дозволено оправдываться أولئك يوم إذ للمكذبين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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Горе в тот день обвиняющим во лжи. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ Воистину богобоязненные пребудут среди сеней и источников. يَشْتَهُونَ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 Когда им говорят «поклонитесь», они не кланяются. Яума, идиллил, Горе в тот день обвиняющим во лжи. Хадисин, в какой же рассказ после этого вы уверуете?